Глава 28. Я не ошибся. Приказ отыскать всех выбравшихся на берег Камёп мы получили буквально через несколько минут. Батальон начал сворачиваться. Предстояло совершить марш через степь до тех мест, где на ровную и осушенную поверхность бывшего озера могли опуститься транспортные самолёты. У инкубатора оставался небольшой заслон. Я ничуть не удивился, когда в этот заслон попал наш взвод. Но пока найти уполшу амёбу мы долго шли по следу он вёл через почти непроходимые заросли канава уже остыла липкая слизь блестела словно стекло след мало-помалу расширялся незаметно становясь всё глубже амёба явно собиралась перевалить через невысокую холмистую гряду за которой тоже в уютной и укромной долине текла ещё одна небольшая речушка раковые клетки метастаза Саму просилась в голову. Но на сей раз мы шли, что называется, во всеоружие. Половина отделения тащила тяжёлые ранцевые огнемёты. Вторая половина загрузилась сверх всякой меры вакуумными гранатами, броня в режиме полной защиты. Конечно, приходилось попотеть, но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь, как говорится, дороже. А мы бы мы догнали, когда на медленной и упорно, словно лосось на нересте, ползла вверх по течению. Ползла прямо посредине реки, обдаваемая фонтанами брызг, а за ней, а за ней уже тянулся мутноватый след студня с бесчисленными вкраплениями коричневых пузырьков. Мы не успели. Тем не менее, ребята полили амёбу огнём с особым удовольствием. Её поверхность закипела, пузыри вздывались и лопались. По реке потекли струи пылающей смеси. Резко и остро запахло палёным мясом. Амеба заметалась, но против струи старого добротного напал ма-Б устоять, конечно же, не смогла, а села рассыпалась чёрным огарком, и волна подхватила его, размывая останки. Сочащуюся струя слизи, погонявшая чистые речные струи, прекратилась. Правда, осталось то, что уже поплыло по течению, маленькие коричневые бусинки, совсем неопасные. За мной я махнул рукой. Вода в реке вскипела, под струями огня, словно мы вознамерились обнажить само русло. Я видел, как некоторые из зародышей пытались сплыть, отчаянно выпутывались из уже успевшейся развиться сети артерий. Некоторым это удавалось. Какие-то бесформенные уродцы пытались ринуться на нас. Но мы были готовы. Огнеметы встретили их еще в воздухе. Кто оказался способен взлететь или заскакал, подобно крупным жабам, ловко отталкиваясь от плотной склизкой поверхности мы сожгли их всех и без устали преследовали слизь вниз по течению к сожалению река была бурной и пенящиеся среди камней волны очень быстро разорвали клеки язык в котором воззревали зачатки грядущих метастазов мы остановились у порогов дальше идти не имело смысла и мы просто сообщили командованию о выполнении задания рутина пришёл увидел уничтожил Других форм общения с этими созданиями просто не существует. Батальон уходил. Мы избегали приближаться к жуткой реке. Командование перебрасывало сюда авиацию. Счастье, что дно высохших соляных озёр является собой почти идеальный аэродром, а в запружной котловине медленно продолжали зреть зародыши. Мы уже знали, на что они способны. Прилетели наушники, развернули свои лагеря. В тщательно откопанном котловане поставили 8 стандартных блоков контейнеров. После чего всё залили бетоном и засыпали землёй. С жучками, паучками, вылупляющимися в этом милом болоте, приходилось считаться. Как говорится, уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог. При научно-контрразведывательной экспедиции, других у нас, как известно, нет, оставили небольшой отряд. Два взвода с БМД на всякий случай. Потому что массированную атаку не выдержать ни целому батальону, ни полку, ни даже дивизии. Теперь мы не расставались с бронёй. Теперь мы всегда носили её в состоянии максимальной защиты. Осторожно, крадучись, мы подбирались к жуткому месту, сгибаясь под тяжестью огнемётов. Прикрывать научников, те, облачённые в настоящие скафандры, осторожно подпускали к реактору какие-то механические зонды и тому подобную машинерию. Результатами с нами, само собой, делиться никто не собирался, но я видел, отбывая в свою очередь дозоре, зонды и щупы возвращались назад все изъеденные коррозией. Реактор очень быстро научился атаковать сталь едкими органическими кислотами, причем опять же явно с какими-то неизвестными нам катализаторами, потому что никакая кислота, даже самая концентрированная, не смогла бы так быстро разъесть железо. Придется танки золотом покрывать, не иначе. Ходили мы и за Запруду, туда, где был второй водопад. Запиравшая реактор дамба была явно сложена руками, мало отличными от человеческих. В Запруде было устроено несколько отверстий, через которые стекала в оголившееся речное русло тонкая струя прозрачной жидкости, без всяких там коричневых пузырей и прочей гадости. Жидкость со всеми мыслимыми предосторожностями взяли на анализ. Это оказалась вода, самая обычная вода, с повышенным содержанием органики, но тем не менее не опасная, по крайней мере, на первый взгляд. Как бы то ни было, мы получили приказ создать ещё одну перемычку. Не зачем было давать этой подозрительной водичке растекаться по планете, которую империя явно не собиралась отдавать без боя. Мы были крайне осторожны. И реактор вроде бы перестал обращать на нас особое внимание. Правда, уровень слизи в круглом резервуаре медленно повышался, так что все невольно стали загадывать, что же случится, когда эта чаша наконец переполнится. А меня занимал ещё один вопрос: как получилось, что два наших яростных артобстрела оставили дамбу в целости и сохранности? По баберега были изрыты оспинами воронок, от леса остались только обугленные пни, а дамбе хоть бы что. Её не задел ни один снаряд. Ещё одна загадка. Несколько раз из реки выползли новые амёбы. Сперва где-то по одной в день, потом по две, а через неделю уже по три. Их выслеживали и уничтожали, разумеется, не подле самого биореактора. Транспортная авиация каждый день сбрасывала нам пластиковые канистры с напалмом Б. Ну и, конечно, очень скоро мы собрались в горы и, естественно, идти выпало моему отделению вместе с Конечно, моим старым знакомцам, господинам ритмейстерам государственной тайной полиции. Он и ещё две девушки с погонами оберлейтенантов, обе блондинки, одна натуральная, другая окрашенная, та, которая окрашенная, в старомодных очках, которые она, правда, сменила на две контактные линзы, отправляясь в поле. Раз-два-кряк уставился на девушек, как тот самый рекомый кот на рекомую сметану. Яу краткой показал ему кулак. Научница из контрразведки, почти наверняка коренное имперское дворянство, корнями уходящее еще к соратникам Фридрека Великого. Фонша, так сказать. А в последний момент к нам присоединилась еще одна особа женского полу. Да такая, что я чуть не свалился от неожиданности. Никто иная, как Гилви. В звании ни много ни мало Аротенфюрера. Эквивалент обергефрейтера в войсках СС. В должности оператор-расчётчик. С переносным компьютером и антенной мобильной связи. А где-то она была. Держите меня, ребята. В такой же маскировочный броневой комбинезон, как и все мы. Но в отличие от нас, на рукаве она носила уже не череп, не эмблему славной в кавычке третьей десантной дивизии Tottenhamconf, а не доброй памяти двойную руну SS, эмблему GHEHEIM Staatspolizei. И когда она только успела, кого же она так ухитрилась в постели ублажить? Она не из стержневой нации, уроженка забытой богом планеты, где лордов пришлось развешивать по осинам для приучения к порядку. То есть уже тем самым неблагонадежная, в самой тщательно охраняемой имперской спецслужбе. При поступлении куда, проверяют всю родню до восьмого калента. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И надо сказать, две наши истинные арики относились к Гилви отнюдь не как к паре бывшей подружки. Напротив, все трое они часто шептались о чем-то, время от времени очень даже несерьезно хихикая. «Рад снова встретиться с вами, штабси-фрейтор», — легко сказал мне гестаповец и протянул руку словно равному. «Я очень рад, что вы оказались чисты в той истории с пленными. Их, кстати, почти всех поймали вновь. Почти». Но, к сожалению, не всех. Далее от Замайты, возможно, вам это будет интересно. Осталось на свободе. Только не делайте вид, штабс-ефрейтор, будто вам это совершенно безразлично. Краем глаза я уловил заинтересованное выражение на лице якобы занятой своим делом Гилвия. Не делаю, господин ритмейстер, как я уже имел честь докладывать когда-то господину психологу капитану Шульце. Мы были очень близки с гражданкой Замайтой. «До того, как я ушел в армию. Чувства так просто не выкорчевываются, господин ридмейстер. Когда-то я с удовольствием и по разговорам даже неплохо играл на сцене студенческого театра. Оставалось надеяться, что этот этюд «Искренность» я тоже сыграл по крайней мере на хорошо. Понимаю, понимаю». Благодушно заулыбался секурист. «Выступаем, господа. Вы, штаб с Ефрейтор, понимаете свою задачу?» «Так точно». обеспечить всеми мерами безопасность научного персонала, не останавливаясь перед жертвами среди личного состава вереного мне подразделения. Прекрасно. Итак, мы будем двигаться вверх по течению. Аэрофотосъёмка показала, что река берёт начало вон в этом гроте на склоне горы. Полагаю, именно туда нам и придётся проникнуть. У ваших людей есть спелеологическая подготовка в рамках общего курса подготовки десантных войск, господин ритмейстер? Специально этим мы не занимались, но, полагаю, справимся. Надеюсь на это штаб с Ефрейта. Мы двинулись в путь, стараясь с одной стороны не терять из виду заполненное студнем русло, а с другой не приближаться к нему очень уж сильно. Помимо огнеметов мы тащили на всякий случай и несколько сброшенных нам с самолета дробовиков. Начальство приняло нашу идею. В общем, мы теперь могли выходить и на медведя, и на утку. Сперва мы оставили позади исколеченные огнём участки леса, где почва выгорела совершенно. Потом начались уже нетронутые заросли, и под ногами захлюпало. Эта дрень сочится сквозь почву, с отвращением пробормотала Блондинка. Уберлейтенант с классическим немецким именем Гретта. Надо будет подумать о бетонном щите, если не покочимся с стоком, откликнулся ритмейстер. Они свободно обсуждали в нашем присутствии вещи, который наверняка классифицирован по разряду высшей секретности. Мне от чего-то стало не по себе. В приключенческих книгах такое могло означать, что Lesser Folks уже заранее списаны в расход. Перевод с английского. То есть подчиненная группа. Штабс-ефрейтор. Вы биолог по образованию. Я ожидаю от вас не только выполнения охранных функций, В чём вы специализировались? А то ты будто не знаешь. Управление мутагенез придонных организмов, пространно-речи ползунов с безгестонным способом укладки ДНК и в них хромасомной локализации части генетического материала. Ни черта не понял, засмеялся сикурист. А ты, Гретхен, не придуривайся, ответила та. Всё ты прекрасно понял. Кафедра профессора Брэслера Семёна Юфимовича «Так точно, госпожа убер-лейтенант?» «Я стажировалась у него». «У нас?» – не поверил я. «На Нового Крыму?» «О нет. Он, если вы не знаете, штабс-ефрейтор, читал летний спецкурс в университете имени Макса Планка». «Ого! Серьезно! А я и на самом деле не знал. Так вот откуда те гранты Большой Академии?» «Господа, об альмаматор поговорим как-нибудь потом». Мешался в нашу непринуждённую беседу ритмейстер. Мне что, вам об деятельности напоминать? Подниматься было тяжело. Чем дальше в горы, тем явственнее становилось влияние слизи. Нас окружали мёртвые деревья. Их словно поразила внезапная гниль. Листья облетели, сучья перегнивали у места соединения со стволом и отваливались. Кора сползала целыми пластами. Погиб и подлесок, трава Местные аналоги папоротника превратились в коричневую компостную массу. Ноги увязали чуть ли не по щиколотку. Я вызвал секуриста. Надо взять провей, господин ритмейстер, подальше от потока. Здесь становится небезопасно. Можно предполагать, что студень среагирует на нас так же, как среагировал тогда на брошенную ветку. Резонно. Тотчас согласился секурист. Права 45, марш. Дальше от заполненного клейким желе русла дело пошло легче. Мы вновь оказались в нормальном лесу. Конечно, не читай с льванским, но тем не менее. Почва стала каменистее, исчезли последние следы слизи. Ребята заметно повеселели. Так мы шли весь день, поднимаясь выше и выше. Склон делался все более отвесным и все круче падал влево, к руслу бывшей реки. Мы взяли еще дальше вправо. оказавшись в конце концов на самом гребне водораздела открылся величественный вид прямо перед нами вздымались снежно-чистые конусы гор за спинами плавно понижаясь и переходя в безлесные степи тянулись зелёные склоны предгорных холмов вся полоса лесов была не широкая не более одного дня пути впереди высоков в скалах вертолётчики успели соорудить для нас базовые лагеря Выгрузив чуть ли не тонну припасов и оборудования, вопрос, почему нас погнали пешим порядком, а не перебросили по воздуху, я благоразумно решил не задавать. Всё равно кажется, что командованию виднее. Может, хотели взглянуть собственными глазами на всю реку. Выше по течению слизь становилась ещё гуще. Здесь она казалась почти что коричневая от огромного числа плавучих зародышей. Раз-два кряк шумно сглотнул. мы лежали, укрываясь за острыми зубцами нависшего над отравленным руслом скального выступа. Отсюда уже смутно виднелся темный зев пещеры, откуда брал свое начало отравленный поток. «Нам туда!» — пряча бинокль в полголоса сказал секурист. «Помните, господа, наша задача — не уничтожение истока. Этот объект представляет собой огромную научную ценность, и если человечество столкнулось с новым неведомым врагом, наш долг добыть как можно больше сведений о нем. Надеюсь, это послужит хорошим ответом на ваш невысказанный вопрос, господа. Почему мы не можем просто подорвать эту пещеру? Хотя бы и управляемой крылатой ракетой или планирующей авиабомбой, которые разорвутся хоть и не глубоко, но не на самой поверхности. Все ясно. Надеюсь, иных вопросов уже не возникнет. Само собой их не возникло. Мумба поднял забрало, взглянул на меня совершенно отчаянными глазами. Чёрная его кожа словно бы посерела от страха. Никому не хотелось лезть в пещеру после случившегося. С четырьмя отделениями не выжил ни один человек. И не бывало случая в истории десанта, не удалось вытащить даже познавательные жетоны. Тем не менее, командование, хотя устав предписывал считать таковых пропавшими без вести и, соответственно, не давать семье положенного пособия, писало всех в разряд погибших с особым героизмом. Лишние проценты к пенсии за утрату кормильца. Заночевали мы на продуваемой всеми ветрами скале, но я предпочитал чувствовать под боком крепкий привычный гранит, а не предательски хлюпающую жижу неведомого состава. Гилви, с которой мы едва перебросились за весь день и парой слов, ловко развернула портативную антенну, включила компьютер с шифратором. На панели загорелась лиловая лампочка. «Есть канал, Герритмейстер», — доложила она. «Всем отойти», — приказал тот. Шифруйте, фройлян Раттенфирр. Приказ есть приказ. Мы отошли вместе с нами и две научницы. Та, которая крашенная, холодно игнорировала все неловкие заигрывания раздвокряка. Та, которая натуральная, уже возилась с покрытым камуфляжными разводами алюминиевым кофром. Я смотрел вниз. Далеко внизу осталась река, превратившаяся в жуткий рассадник непонятно каких тварей. Кто-то спланировал всё это. Кто-то ведь притащил сюда, что называется, исходник. Кто-то отвёл ручьи с горных склонов, направив их вглубь толщи скал. Кто-то построил запруду, поставил фильтры. И в конце концов, куда делось население? Об этом я решился спросить самого осбиста, когда тот покончил с шифровками. Дальше мы в этот день двигаться ясное дело не собирались. Население? Ах да, вас очевидно информируют на необходимо достаточном уровне штабс-эфрейтер. Мы их отоыскали. Никуда они не делись. Просто была паника, очень большая паника. Но что же её вызвало, господин Ритмейстер? А вот про это никто рассказать так и не смог, сказал он с неприятным смешком. Губы его искривились. Сам поймёшь, почему. Я почувствовал, что желудоки на скулах каменеют, а кулаки сжимаются словно сами собой. Они бежали в панике из городов. А в степях их настигли. Вы нашли... Кладбище. Поля до чисто обглоданных скелетов штаб-сифрейта. Брошенные машины, поезда. Здесь построили несколько монорельцев. В городах тоже многих нашли. И никто не передал сообщения? Никто не оставил записки? Даже десант или... Ваши? Сейчас гестаповец казался почти что человеком. Руки его чуть заметно вздрягивали, и точно так же едва заметно подёргивалась жилка в углу глаза. Штабс-ефрейтор. Я знал, что ты будешь задавать вопросы. Я специально запросил разрешения довести до тебя эти сведения. А о записках я говорить ничего не могу, равно как и об их отсутствии. "Я не понимаю, господин ритмейстер", сказал я совсем с возможным почтением. "Если мы столкнулись тут с непознанным, с чужими" Тот от того, насколько верная, кажется, информация о противнике, зависит все наши жизни, от этого зависит дело империи. Фатерлэнд в опасности. И я простой штабс-ефрейтор, рождённый на далёкой планете, отнюдь не принадлежащий к стержневой расе, чувствую это. Господин ритмейстер, вы должны чувствовать то же самое. Так почему же не сказать? Мы в конце концов были на ЗТ-5, видели всякое. Тех же детей монстров, которые некоторые данные позволяют предположить, сухо перебил меня гестаповец, что немало убийств, оставшихся в городах, совершено именно такими монстрами штаб-сифрейтор. На сей раз они действовали умнее, чем на зете штаб-сифрейтор. Они быстро учатся. Гарнизон не успел не передать сигнал о тревоге, не успел занять оборону. Записки они не успели. Свои последние минуты они дрались и ничего больше. Никто штабс-ефрейтора, никто так и не успел нацарапать хотя бы пару слов. Мы искали как могли. Может, у кого-то была видеокамера. Может, что-то смогли сделать местные репортёры. Они порой бывают расторопнее разведки. Пока, насколько я знаю, ничего. Но я тоже могу быть, он невесело усмехнулся, информированным на необходимо достаточном уровне. Предела какового, сам понимаешь, определяю, не я. Он отвернулся. Поля скелетов, штаб с Ефрейтор. Тихо проговорил секурист. И голос вновь показался мне почти человеческим. Я видел многое. Но такого? Ни тела, ни трупы. Костяки. Словно им уже много-много лет. Вылизанные до чисто, до суха. Костяки большие, маленькие. Мы находили целые автобусы с детьми. Их, наверное, решили эвакуировать первыми. Я услышал скрежет своих собственных зубов. Господин ритмейстер, я думаю, те же самые существа. Об этом я тоже подумал. И девочки, он мотнул головой в сторону своих спутниц тоже. Но если они такие могущественные, почему не разделались так же легко с нами? В конце концов, поселенцы на Омеге были достаточно смелыми и находчивыми людьми. Верно, штабс-ефрейтор. Я тоже встал в тупик перед этой загадкой. Для себя я пока что объясняю это эффектом первого удара. Что-то очень мощное, но короткоживущее, что можно использовать только в начале операции, подверженное быстрому саморазрушению. Ты читаешь мои мысли, штабс-ефрейтор? Я не учился у профессора Брэслера, но тоже немного разбираюсь в предмете. Биологическое оружие нового вида. Мы можем фантазировать на предмет их облика или способа убийств, но факт остается фактом. Что-то возникло на планете, очистило ее от людей и самоуничтожилось. И не исключено, что это слизь в реке и коричневые пузыри. Только начальный период нового синтеза прибавил я. Секурист кивнул головой. Теперь понимаешь, почему нам нельзя сразу взрывать этот чертов исток? Надо постараться понять, что это за оружие первого удара. Потому что Омега не подняла тревоги, заметив на орбите чужой флот. Уже это-то они точно успели бы сделать. У меня возникли кое-какие догадки в этот момент, но они мне показались настолько чудовищными, что я немедленно приказал себе забыть о них. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ладно, штабс-ефрейтор, давай спать. Завтра последний переход и полезем в пещеры. Ночью я проснулся, но не от того, что настоятельно требовалось отлить, а потому, что мои щеки осторожно коснулись тёплой пальца. Пальца Гильви. Рус. Ты что? Спросонь я, я даже не сообразил, что она говорит по-русски. Ты откуда наш язык знаешь? Она усмехнулась. На шлеме светился крошечный белый огонёк. Горел на краю лицевого проёма, освещая её глаза, красивые, как не крути глаза. «Я вас учила. Я языки люблю. Рус, о чем вы говорили с капитаном? А ты сама спросить не можешь?» «А ты не скажешь разве? Может, нам завтра всем помирать, так уж лучше знать от чего. Мне, может, помирать еще рановато, у меня еще дома дела». Она очень близко к тексту процитировала песенку фронтовых шоферов. «Славно ты учила язык, подружка Гилви. У тебя были хорошие учителя». Всё равно, с ума сошла. А ну как услышат? Но же ж за шпионов примут. Не волнуйся, мы сделаем вид, что занимаемся любовью. Да ты рыхнулась в боевой обстановке посреди народа. Ты что, в уме? Тогда рассказывай, мы же друзья или уже нет? Друзья, проворчал я. Только давай на имперском, не ровен час. Хорошо, только говори. Я рассказал. В конце концов тут не было никакой секретной информации. А Гилвия уже носила в петлице сдвоенную стерилизованную молнию. А как ты в ГИХА им стал с полиции, оказалось-то, спросил я в свою очередь. Гилвия ответила не сразу, сидела, обхватив коленки и что-то бормотала себе под нос. А? Что? Как сюда попала? Отличилась. Дали повышение. А тут конкурс на замещение вакантной должности оператора-шифровальщика. Ну, я и подала. Знаешь же, мне деньги нужны. А тут и поёк, и оклады совсем другие. Да и служба интересная, и перспективы. Сдохнут вместе с нами в этой пещере, совсем-совсем тихо, заметил я. С тобой не сдохнем. Она вдруг прижалась ко мне. И хотя мы оба были в броне, мне показалось, что сквозь любой пластик и кевлар я ощущаю тепло её тела, очень привлекательного тела. Если вспомнить одну давно минувшую сцену, И даже всякие поиски и подвязки смотрелись на Гилвие действительно очень возбуждающе. Чёрт возьми, кажется, начинаем терять контроль, солдат. Я заставил себя отодвинуться от неё. Гилвие тихо засмеялась. Да уж, хороши нечего сказать. Про занятия любовью я немного перехватила. В броне ты не шибко разгуляешься, Рус. Ладно. Спасибо тебе за рассказ. Теперь хоть знаешь, то к чему. А что тебе капитан надиктовал вдруг само собой вырвалось у меня? Кто надиктовал? Да ничего особенного. Он всегда такой устав о соблюдает. Положено шифрованные сообщения отправлять, когда у аппарата только он сам и шифровалчится. Вот он всех и гоняет, а так-то пустяки. Мол дошли, мол противодействия не было, боевой дух личного состава, вот такие фигли-мигли, как вы русские говорите. У неё почти не чувствовалось акцента. И она знала все идиомы. Так говорят, если действительно изучают русский много лет или живут среди тех, для кого этот язык родной. Спасибо, Гилвия, я этого не забуду. А теперь давай спать, завтра и в самом деле трудный день.